Глава 69. Прощание Когда мы выбрались из замка владыки демонов, небо над Тармином уже очистилось. После уничтожения Артмея, зло, что покрывало всю Эксфолию, наконец рассеялось. В королевском дворце собралась толпа солдат, которые, казалось, с нетерпением ждали наших слов. «Реджин победил владыку демонов Артмея», – торжественным тоном объявил Джон Деа. На несколько секунд повисла тишина. Солдаты какое-то время молча стояли, а затем разразились радостными криками. «Герой! Победил в демонов! Эксфолия спасена!» Меня тронули их счастливые голоса и бесконечно похвала, льющаяся в наш адрес. Суетившиеся солдаты вдруг взмолчали, поэтому я обернулась и заметила, что к нам подошла королева Кажмила с экскортом. Глубоко поклонившись Сеи, она поблагодарила его, а затем взяла меня за руку. «Вы хорошо потрудились!» Королева тепло улыбнулась и принялась озираться в поисках недостающего товарища. «А где Кирика?» «Кири... она...» Когда магическая сила Артмея исчерпалась, его труп превратился в пыль, а Кирика исчезла, оставив после себя подаренную мной когда-то цветочную подвеску. В замке владыки демонов я плакала так долго, что думала, что у меня уже не осталось больше слез. Но стоило королеве спросить о Кирика... Мои глаза снова стали влажными. Королева Кармила вдруг меня обняла. «Вот что случилось. Наверное, тебе очень больно». Позабыв о своей гордости богиня, я разрыдалась на груди своей матери из прошлой жизни. Вечером в Садовых дворцах состоялся пир. Жители Тармина отпустили свои горечи, забыли о званиях и наслаждались обществом друг друга. Одна из горничных предложила мне немного вина. И пусть я до этого ни разу не пробовала алкоголь, я согласилась. Эй, можно мне ещё? Пожалуйста. Ох, извините, богиня, но это же ваш шестой бокал, верно? Может лучше сделать небольшой перерыв? Заткнись, даже не думай меня останавливать. «Тащи сюда всю бочку! Быстро!» «Чего? А вы разговариваете, как какой-то старикашка!» Боль от потери Кирика не прекращала истязать моё сердце, а вино приносило хоть и слабое, но облегчение. Ноги не держали меня на земле, и в голове жутко трещало. Сквозь полудрёмы я заметила, как Сэй и Джон Де стали о чём-то разговаривать, и постаралась прислушаться. «В итоге ты всё сделал сам, да». И особый навык меча, который я изучил у богини войны, так и не пригодился. Такое ощущение, что я впустую потратил время. Ну, в будущем у тебя будет много возможностей его использовать. Что ж, в твоих словах есть смысл. Мы уже набросали план по восстановлению Эксфолии. Необходимо ещё проверить различные области королевства. «Чтобы избавиться от остатков армии владыки демонов. Начиная с завтрашнего дня, нам предстоит проделать большую работу». Взгляд Джона Д перешёл на празднущих далеке солдат. «В любом случае, со временем на экс обязательно воцарится мир». «И со временем тебе будет становиться всё хуже и хуже». «Да чтоб тебя! Какое же ты хамло!» Завкнувшись, Джон Дэ опустил голову вниз. «Не понимаю, как такой нежити, как я, позволено жить дальше? Думаю, куда справедливее было бы, если бы результат оказался иным. Ну, знаешь, если бы я умер вместо Кирика, эти мысли с тех пор не дают мне покоя». «Джон Дэ, тебе не следует говорить таких вещей». думала и я, слушая их разговор. Да, ты прав. Такой сценарий определенно был бы лучше. Сэйя полностью игнорировал его раскаяние. Нет, так поступать уж точно не следовало. Глядя на опущенную голову Джона Д, Сэйя продолжил: "Но сейчас важнее то, что ты собрался делать. Пока я здесь, не хочешь ли перенести свою душу в тело скелета?" "Нет, честно говоря, я привязался к этому телу." Всё в порядке. Ясно. Тогда я дам тебе кое-что. сей протянул генералу небольшую деревянную шкатулку. Я заметила, что в центре одной из граней была кнопка. Что это? Детонатор, активирующий взрывчатых земляных змей, что обёрнуты вокруг твоего тела. И если решишь, что твоё сознание помутилось, а мозг затронут эссенцией нежити и пути обратно нет, просто нажми кнопку, чтобы умереть. Ах... «Понятно. Выходит, это твоё искажённое проявление доброты. Что ж, благодарю тебя». «По боку мне твоя благодарность. Кстати, я передал королеве запасной детонатор на случай, если ты слетишь с кадушек прежде, чем нажать кнопку». Сэй махнул рукой в сторону королевы, пьющей неподалёку вино. Увидев в руках генерала детонатор, королева со смехом вытащила свой. «А вот и он!» Затем солдаты горничные вдруг неожиданно показали такие же шкатулки. «У нас тоже есть!» «И у меня!» «И у меня тоже один!» Сэй повернулся к застывшему на месте Джону Д. и произнёс. «Для предосторожности я раздал несколько детонаторов доверенным солдатам и дворцовым служанкам». «Стой! А им-то зачем? Что если они случайно нажмут кнопку?» Лицо Джона Дэй сказилось от ужаса. Я невольно рассмеялась. Джон Дэй, заметив меня, подошёл ближе. «Этот герой... Этот герой такой...» «Ладно тебе, Сэй всегда себя так ведёт. Короче, нам остаётся только не обращать внимания на некоторые его нелепые замечания. Верно?» «Да, наверное. Но со мной точно всё будет в порядке? Если я...» «Что, если я внезапно умру?» «Не волнуйся. В конце концов, мы же о говорим. Наверняка он напичкал эти коробки какими-то предохранителями. Ты так не думаешь?» О точно. Должно быть, так и есть». Мы слабо рассмеялись. Джон Дэ кинул меня внимательным взглядом и прошептал. «А ты? Вы разве не собираетесь рассказать обо всём королеве?» В прошлой жизни я была принцессой Тианой. Сейчас же, наблюдая, как королева с радостной улыбкой разговаривает с горожанами, я ответила. «Ария уже говорила мне об этом. Причина, по которой перерождённые не помнят прошлых жизней, проста. Мы забываем о нашем прошлом, чтобы начать всё заново и спокойно жить новой жизнью. Я считаю, так будет правильно». «Принцесса!» «Но я... я не забуду. Я не забуду королеву и тебя Джон Де. И, конечно, никогда не забуду Киря. Думаю, лучше не говорить королеве, что я принцесса Тиана. Вот как. Кстати, Джон Дэ, не стоит разговаривать со мной так вежливо. Почему-то это выглядит очень странно. О, хорошо. Но сейчас, зная правду, мне трудно переключиться. Генерал пожал плечами, а я злобно улыбнулась. Кстати, Джон Дэ, Я раньше тебе не говорила, но... Помнишь, в наступительных испытаниях императора зверей тебя избил один рыбочеловек? Чего? Откуда ты знаешь? На самом деле, им была именно я. А? Через несколько секунд молчания. Ты... Ах ты, грёбаная богиня! Глаза джонадей яростно налились кровью. Я побежала прочь от разъяренного генерала, громко хохоча. «Листа, если готова, мы отправляемся!» Заговорил со мной Сэя, когда солнце скрылось за горизонтом. «Уже уходите? Я надеялась, вы останетесь здесь подольше!» Лицо королевы погрустнело. Пир даже не думал останавливаться, поэтому я думала, что в Тормине мы проведем всю ночь. Тем не менее, Сэй решил вернуться пораньше. Должно быть, теперь победив ладоку демонов, он не видел больше смысла оставаться на эксфолии. По правде говоря, мне казалось, что Сэ пробыл на празднике несколько часов лишь за меня. В конце концов, после гибели Кирика я никак не могла прийти в себя. Когда я сказала, что однажды мы вернёмся, королева улыбнулась. «Что ж, на самом деле, теперь я больше не чувствую себя одинокой». Она указала на границу королевства Тармин, где вдалеке у городской стены валялась пьяная великая тарта. потому что теперь у Тармина есть богиня-хранитель. «О, Ассея сказал, что она теперь бесполезна». Глядя на Верховную Тарту, королева с ностальгией заговорила, а взгляд ее затуманился. «Почему-то я ощущаю с связь. Кое-кто подарил мне однажды куклу». «В прошлой жизни я подарила королеве маленькую самодельную куклу. К сожалению, Гранд Леон ее уничтожил. На этот раз твоя кукла оказалась намного больше. о, -о, -о, -о! Королева рассмеялась. Может, она обо всем догадалась? Она подошла ко мне и крепко обняла. Пожалуйста, возвращайся в Тармин. В любое время. Хорошо. Покинув королеву, я открыла портал, а затем мы с шагнули в ворота. Оглянувшись на секунду, я увидела королеву, на губах которой играла улыбка. Джон и Джона Де, а также людей позади них, и стоявшие где-то вдалеке великую тарту, невинно машущую нам рукой. Мы сей перенеслись на площадь Божьего царства. Люста? Айри тут же бросилась в нашу сторону, а ДН и Цесэй тоже были поблизости, а рядом с ними я заметила других богинь, которые обычно никогда не спускались к площади. И я узнала фигуры Расти, богини трансформации, инифитет, богини уе единения. И я подняла большой палец. В ответ нас приветствовали так же, как и в Тармине, где солдаты праздновали победу, восхваляясь и меня. А Денелла коснулась моего плеча. «Ли... Листа, ты теперь в Лиге... Лучших... Богинь...» «Что? Лучших Богинь? Я?» «Разумеется, Листа. Вы же спасли мир СС ранга сложности». Пока Ари не подтвердила, я отказывалась верить в эту новость. В конце концов, Эксфолию спас именно Сея, а я лишь всю дорогу таскалась за ним. Чувство неловкости мешало мне спокойно радоваться. Целсей широко улыбнулся. «Всё-таки я счастлив, что мир был спасён. Наверняка Джон Дэ и Кирика в диком восторге, верно?» «Целсей… видишь ли…» «Чего?» Некоторое время я молчала, не зная, что сказать. а потом передумала изобразив на лице радостную улыбку, ответила. «Да, ты прав, они оба очень счастливы». «Отлично, надеюсь, когда-нибудь они снова меня навестят, и мы с ними поработаем». «Да, когда-нибудь обязательно». «Тогда пойду постираю фарту Кирика, пока они не вернулись». Я со слезами на глазах смотрела, как Целсей уносит фарту Кирика на кухню, ведь его уже больше никто не наденет. Да. Больше никогда. После разговора с богами я направилась к покоям Верховной Богини Зестера, чтобы сообщить об успешном спасении Эксфолии. Когда я вошла в комнату, Верховная Богиня Зестера посмотрела на меня со странным выражением лица. «Листарта, спасибо за спасение Эксфолии. Мир СС ранга сложности. Кроме того...» Она вдруг глубоко поклонилась. «Прошу». «Прости меня, что очень долго скрывала от тебя правду». Улыбнувшись, я покачала головой. Даже Сэя при сражении с церемоник потерял сознание, узнав истину. Между спасением мира и жизнью Кирика, честно говоря, я бы не сдержалась, если бы знала всё заранее. И всё равно, результат остался бы неизменным. Поэтому, да, сейчас всё в порядке». Я с уважением поклонилась и хотела выйти, когда верховная богиня Зестера вновь со мной заговорила. «Ты уже уходишь?» «Да, Листарта». Верховная богиня Зестера обладала способностью предвидения, поэтому без труда могла предсказать мои действия. Тем не менее, я с уверенностью ответила. «Я ведь покиня отвечающая за Рюджина Сэйо». Я вышла из покоя верховной богини Зестера и тут же наткнулась на Сэйо, прислонившегося спина к стене коридора. «Листа, открой портал. Мы возвращаемся на Эксфолию». «Хорошо, поняла. Но зачем ты хочешь вернуться?» «Я забыл кое-что. Вспомнил, что старикан просил меня заглянуть в обитель мудреца, когда уничтожил владыку демонов». «Ох, и точно ведь». «Дело не хлопотное, и я вполне разберусь один. Скоро вернусь». «Ога». Как обычно, я призвала портал и указала точку прибытия невдалеке от обители мудреца. Сэй собрался шагнуть в портал, но когда заметил, что я собираюсь пойти с ним, обратно захлопнул врата. «Эй, что ты делаешь?» «Иду за тобой, Сэя». «Я же сказал, что справлюсь один». Я посмотрел ему в глаза. «Зуб даю, ни о чем ты не забыл. Ты просто не мог забыть о чем-то подобном». «Ты нарочно притворился, чтобы оставить меня в божьем царстве и самостоятельно отправиться в обитель мудреца, верно?» «Уверена, мои слова попали в яблочко». Сэй недовольно помошился, и я гордо рассмеялась. «После того случая на Гебранде ты меня ни за что не обманешь». «Какая проблемная женщина?» Сэй устало вздохнул. «Эксфолия безопасна, по крайней мере, пока. Не исключено, что где-то рядом еще скрывается какое-то зло». «О каком зле ты говоришь?» «Дед в обитель мудреца. Скорее всего, он на самом деле злой бог». «Что? А откуда ты знаешь?» «В обитель мудреца никогда не существовало человека по имени мель Раньше я никогда о нем не слышал. С помощью хрустального шара из Эстера я узнал все личности погибших в той деревне». «Как ожидалось от тебя, Сея?» «У меня есть некоторые подозрения». Когда владыка демонов сказал, что энергия его жизни течет к злому богу, он смотрел в сторону обители мудреца. Понятно. В этом есть смысл. На Эксфолии злой бог может проявляться только как астральное тело. Возможно, он действует через хрустальный шар или духовный мир. Это наиболее вероятное объяснение того, как он контролировал ладыку демонов и четырех императоров. А смерть Артмея дала злому богу огромную силу. Именно. Иначе говоря, теперь он не просто астральное тело, а нечто большее. Не исключено, что он может убить меня или даже тебя. В конце концов, его способности неизвестны В бою с ним я вполне могу погибнуть. «Тогда зачем ты идешь туда?» «Я должен видеть все собственными глазами». «И ты готов?» Немного подумав, Сэй тихо пропромотал. «Не совсем». «Не похоже на тебя, Сэя». И я не узнаю, пока не встречусь со злым богом лицом к лицу. Да, ты прав. Я с тобой согласна. На лице сей повисла привычная маска безразличия. Я никогда не понимала, о чем он думал, и не догадывалась, что надо делать. Но на этот раз я знала, что должна быть рядом с ним. Тебе не обязательно идти. Несмотря на его слова, я не отступила. сей уставился на меня. Не иди. Отказываюсь. «Останься». «Отказываюсь». «Хочешь, чтобы я тебя ударил?» «Мне без разницы». «Отойди». «Отказываюсь». Сей поднял кулак. Тем не менее, я даже не думала защищаться и не закрыла глаза. В итоге он просто опустил руку, и я улыбнулась. «Ты помогал мне, пусть обзывал идиоткой бесчисленное количество раз. Я тебе нравилась, и ты меня ненавидел. Иногда это сбивало с толку. А иногда всё становилось ясным, как день. Так или иначе, мы с тобой через многое прошли. Это гнилые отношения. Может быть. Я притянула в Сей цветочную подвеску Кирика. Слушай, хочешь, я передам её тебе? Ты сделала её для Кирика. Она твоя. Кстати, знаешь, Кирику очень понравились те игрушки, которые ты дал мне в Божьем Царстве. Хмыкнув, Сей смыщённо отвёл взгляд. Я продолжила. "Сэй, спасибо, что позволил мне провести с Кирико больше времени. Я никогда не забуду, как мы были вместе". Помолчав минуту, Сэй наконец буркнул: "Идём". Да. я снова призвала портал. На сей раз невероятно осторожный Сэй не создавал големов. Скорее всего, он понимал, что в грядущей схватке они окажутся полностью бесполезными. Шагнув во врата, мы перенеслись к обители мудреца. чьи очертания проглядывались на расстоянии. Я ощутила, как пальцы Сэйни невольно коснулись моих, и я крепко сжала его руку. Он пытался стряхнуть ее, но я не прекращала за него держаться, и мы так и шли вперед, держась за руки. Я чувствовала, что мы сблизились. Мы совершенно не знали, что ждет нас в конце пути. Сэйни готовился к предстоящей встрече, и мне в голову пришла мысль, что я не вернусь в Божие Царство живой. Тем не менее, я не могла простить злого Бога, что так жестоко играл судьбой Кирика.